Событие 55. -е. Якоб Буксбаум вытянул ноги и поудобнее расположился в кресле у себя в васке. Бывший ювелир привык уже к своему дому на колесах. Надо отдать должное князю Пожарскому. Он обеспечил своих снабженцев всеми возможными удобствами. В обтянутом кожей снаружи и изнутри воске была и небольшая печурка, чтобы не мерзнуть зимой, и керосиновая лампа, и даже спиртовая горелка, сварить себе кружку чая или кофе. Кресло можно разложить, и оно превращалось в удобную кровать. В пристегнутом к спинке кресла сундучке было несколько новых, изданных в Вершилова книг. Якоб с улыбкой представил, как бы выглядел этот сундучок, если бы в него нужно было положить 5-6 книг, издаваемых в Европе. Пурецкая волость – это, как ни крути, пурецкая волость. А ведь он застал времена, когда все вершилово это было лишь 20 полуземлянок, и заваливающаяся от старости небольшая церквушка. Якоб по-разному относился к князю Пожарскому. Завидовал, восхищался его энергией и умением предвидеть результаты своих действий. Осуждал за расточительство. Сколько денег потрачено на зоопарк? Можно из серебра столько животных отлить? Одно было не отнять у Петра Дмитриевича. Он всегда заботился о своих людях а то, что иногда казалось излишеством или вообще глупостью, на поверку оказывалось правильным вложением денег. Взять хотя бы учебу. Но зачем ему, ювелиру, снабженцу, банкиру, знания по тактике или стратегии? Тем не менее, когда Якоб бывал в Вершилово, князь всегда настаивал на посещении им уроков в школе и лекций, которые Петр Дмитриевич читал в новом здании генерального штаба. Ладно, уроки по географии или астрономии – и интересно, и полезно. Но вот знания по правильной организации перемещения большого отряда по вражеской территории – это-то банкиру зачем? А оказалось… Неужели Петр Дмитриевич знал наперед, что Буксбаум наймет в Генуе пехотный полк? Разве такое возможно? Они уже третий день двигались к Милану, почти и пришли. Оставалось километров 10 или по принятым в Европе мерам длины две с небольшим лиги. Что ж, полковник фон Плотта умел заставить своих подчиненных быстро передвигаться. Вот только на лекции к князю Пожарскому не ходил. Якоб на второй ночевке переговорил с сержантом Власовым, старшим над двадцатью вершиловскими стрельцами, что сопровождали караван Буксбаума. Молчун Тимофей только утвердительно кивнул. Согласен, мол, бардак. — Ты это, Яков Давыдович, прикажи немцу дозоры во все стороны разослать. Запустив пальцы в рыжую бородищу, посоветовал сержант. Именно об этом Якоб и думал. Во всей Европе война полыхает. А эти идут себе по дороге, растянувшись на пару километров, и не берегутся совсем. Утром третьего дня он подошел к полковнику и спросил, почему тот не выслал во все стороны дозоры. — Так мы идем по своей территории. Кого здесь опасаться? Отмахнулся барон: "Будут его всякие евреи учить". Иоганн Вольфган фон Плотто: "Господин барон". Расправил спину Яков и протянул немцу грамоту. "Прочтите, вы ведь знаете латынь". Полковник взял у Буксбаума лист плотной бумаги и несколько раз, не веря собственным глазам, прочитал его. Это была жалованная грамота о присвоении Якову Давидовичу Буксбауму титула барон Российской империи. Грамоту вручил Якову Петр дмитриевич еще зимой с ней тебе по европе спокойнее ездить будет пояснил пожарский пожимая бывшему ювелиру руку вот пригодилось а может барон ты мне еще и скажешь как твои дозоры организовать хмыкнув изобразил полупоклон напыщенный немец нет ничего проще нужно сформировать из младших офицеров и сержантов четыре группы на хороших лошадях по трить человека Еще четверых дам я из охраны каравана. Одна четверка следует в полулиге в авангарде, одна на таком же расстоянии в арьергарде, и две группы по флангам. С каждой группой, кроме того, должен быть гарнист, который сможет подать сигнал тревоги в случае близкой опасности. Раз в час один из охранения возвращается к полку и сообщает новости. Вы ведь не хотите лоб в лоб встретиться с войсками герцога Савойского? От еврея бы полковник отмахнулся, сами разберемся. Но тут с ним говорил, во-первых, наниматель, а во-вторых, тоже барон. «Хочется мне, господин барон, послать тебя своими вазами заниматься. Но все правильно ты сказал. Будь по-твоему. Присылай стрельцов». Вот на вечернем привале новостей и дождались. Не успел Яков вытянуть ноги и попытаться уснуть, как был потревожен громким стуком в дверцу кареты, — Полковник вызывает господина барона в свой шатер! — Браво доложил, коверкая чешские и немецкие слова вестовой, и с полупоклоном удалился. Якоб допил пару глотков остывшего в кружке холодного уже чая и поспешил в центр огромного табора, где виднелся желтый шатер барона. — Ты, Якоб Боксбаум, не колдун ли? — весело заржал усач. Прискакал с левого дозора сержант и доложил, что в полулиге от нас, в местечке дзибида санджакома расположился на ночлег сам герцог Савойский со своим штабом. И кроме того, обоз его войска охраняет обоз сотня копейщиков и полусотни кирасир. Ну и у Карла Эммануила с полсотни всадников. А кроме того, приехал к нему отпраздновать соединение войск Франсуа де Боан, герцог де Ледигер. Коннетабль Франции и королевский наместник в Дофине. А с ним его вечный спутник Шарль де краки Бланшфор. Зять и наследник восьмидесятилетнего полководца. У этих тоже с собою сотня мушкетеров. Сейчас там праздник вовсю, вино рекой льется. Что делать, думаешь? Правильно ли я понимаю, то есть в полулиге от нас три сотни перепившихся врагов и несколько десятков очень богатых товарищей? которые с радостью выкупят себя за огромные деньги. У нас больше тысячи человек, и нам не надо потом удерживать территорию. Пошалим и унесем ноги. Нужно обсудить план нападения.